Вы только опоясываете себя ремнями и включаете ток, аппарат массирует вас самым добросовестным образом. Однако по у к а з а н и я м врачей заниматься этим делом больше пяти минут вредно. Но человек джентльмены, инструмент далеко не совершенный. Он может позабыть посмотреть на часы и выключить ток. Аппарат не допустит этого. Он прекратит свое действие сам и сделает это ровно через пять минут. Мы не раз сталкивались с подобного рода явлением в американской технике. Называется оно "full proof" защита от дурака. Высокая техника боится человека и не верит его сообразительность. Там, где только это возможно, она старается предохранить себя от ошибок, свойственных живому существу. Название придумано жесткое, бичующее: защита от дурака. На строительстве величайшей в мире гидростанции Болдердам мы видели кран, опускающий в глубокое ущелье целые вагоны с грузом. Легко представить себе всю сложность и опасность этих операций. Достаточно перепутать кнопки, регулирующие этот аппарат, чтобы произошла катастрофа. Но ошибки произойти не может. В будочке управления, где сидит машинист, есть только одна кнопка. Машина все делает сама. Ушаната никогда не придет на работу в пьяном виде, она всегда холоднокровна, сообразительность ее выше всяких похвал. А мистер Рипли продолжал показывать все новые и новые электрические чудеса своего домика. Тут были и электрическая бритва, и пылесос последней конструкции, и стиральная машина, и особый гладильный пресс, заменивший собой электрический утюг этот анахронизм 20 века, когда из под гладка отполированного стола. Была извлечена электрическая швейная машинка, мы уже были утомлены. Если бы в этот момент мистер Рипли вывел нас во двор и, обратясь к д о м у сказал: «Стань домик к Нью-Йорку задом, а ко мне передом», и домик, п о д о б н о й и з б у ш к и на к у р и х ножках, выполнил бы эту просьбу при помощи электричества, мы бы не слишком удивились. Пора сказать, кто такой мистер Рипли. Он заведующий отделом п о б л и з и т и В General Electric Company. В переводе на русский язык "поблисить" означает реклама. Но это слишком простое объяснение. п о б л и с и т y понятие гораздо более широкое. Оно, пожалуй, играет в американской жизни роль не меньшую, чем сама техника. У нас об американском поблисите создалось представление, как о громких криках, зазывал, бесчисленных плакатах, журнических премиях, сверкающих огненных вывесках и так далее. Конечно, и такого рода реклама существует в Америке. Однако этот способ беспрерывного оглушения потребителей применяют лишь фабриканты папирос, жевательной резинки, алкоголя или прохладительного напитка Кока-Кола. Домик мистера Рипли это не рекламный домик, это научный домик. Здесь всегда власы джентльмен из о дня в день, из месяца в месяц высчитывает, во сколько обходится эксплуатация того.